приложение. Масса пищевых продуктов в различных мерах объёма. Таблица 1. Масса пищевых продуктов в различных мерах объёма в граммах. Жидкости. Продукт. Вода. Тонкий стакан 250 мл. 250. Гранённый стакан 200 мл. 200. Столовая ложка 18, чайная ложка 5. Ликёр. Столовая ложка 20, чайная ложка 7. Масло растительное. Тонкий стакан 240, гранёный стакан 190, столовая ложка 17, чайная ложка 5.